в каменном полу этой камеры. Камера номер три. Третий этаж, северная сторона. И до сих пор помню, ту тоску всего тела, то отчаяние мышц, которое охватывало меня, когда я мерила шагами, отведенные мне теперь для жизни пространство. Пять шагов в длину и три поперек. Ну, если делать уж совсем маленькие шашки, то получится пять с четвертью. Раз, два, три, четыре, пять. Заворот на одних носках, чтобы не занять этим заворотом лишнего места. И опять. Раз, два, три, четыре, пять. Железная дверь с откидной форточкой и глазком. Железная, привинченная к стене койка. А у противоположной стены железный столик и откидная табуретка, на которой очень мучительно сидеть но которую зато хорошо видно надзирателю в глазок. Ничего, кроме камня и железа. Окно, выходящее на север, высокое одиночное окно, густо зарешеченное еще покойным Николаем II, перепуганным революцией пятого года. Но кто-то испугался еще больше, чем Николай, и закрыл окно сверх решетки страшно высоким и плотным деревянным щитом, обеспечивающим постоянную полутьму в камере. Кусочек светло-голубого, высокого ярославского неба, остающийся сверху, над этим щитом, кажется узеньким ручейком. Но и этот ручеек часто закрывают вороны. Эти зловещие птицы почему-то всегда кружатся здесь в изобилии, точно ощущая близкую поживу. Ни зимой, ни летом не было от них избавления. И когда я вспоминаю окошко моей ярославской камеры, то вижу его неизменно в обрамлении черного ожерелья, образованного воронами, сидящими на верхушке щита. Из камеры выводят три раза в сутки, утром и вечером на оправку, днем, до или после обеда на прогулку. Как хорошо, что моя камера далеко от уборной. Приходится пройти почти весь коридор. Он имеет вид галереи, окружившей со всех сторон лестничный пролет а пролет весь затянут плотной сеткой, чтобы не самовольничали, не бросались вниз с третьего этажа, чтобы умирали не тогда, когда им это вздумается, а когда будут на это высшие соображения. Весь коридор устлан чудесным плюшевым половиком, в котором нога тонет, и шаги становятся совсем бесшумными. Идя на оправку, стараешься шагать как можно медленнее, инсценируя слабость, такую естественную в условиях одиночки. Стараешься использовать каждую секунду, чтобы охватить своим цепким, тренированным взглядом одиночника все окружающее. Ведь коридор — это целый огромный мир по сравнению с камерой. Вряд ли сам Шерлок Холмс сделал бы большее количество ценных наблюдений, осматривая этот уголок мира, чем делаю их я. После каждой оправки расширяя свое представление о месте, где я нахожусь. Я прекрасно овладела холмсовским дедуктивным методом. Вот большой деревянный ящик у коридорного окна. В него бросают остатки хлеба. Да, это вам не бутырки. Там вызвало бы смех само понятие «остатки хлеба». Как будто хлеб может оказаться лишним. Но в одиночках не хочется есть. Я регистрирую ежедневный рост количества выброшенных паек. Некоторые прямо целиком нетронутые. Может быть, кто-то объявил голодовку. А вот открытая дверь в камере на противоположной стороне. Обитательница видна на прогулке. С завистью отмечаю, что мне досталась худшая доля. Та сторона лучше, та южная. Туда проникают лучи солнца, хоть и сильно приглушенные щитом. А у меня внизу, по стенам Густой узор плесени. Ревматизм здесь обеспечен. Выход на прогулку. Центр и основное событие дня. Она обставлена такой торжественностью. Точно ты по меньшей мере Мария Стюарт. Примерно за четверть часа до вывода открывается дверная форточка, и в камеру просовывается глава надзирателя. Приготовьтесь на прогулку, говорит он таким таинственным. Еле слышным шепотом, что кажется, кто-то рядом умирает. Одеваешься и с замиранием сердца ждешь того вожделенного момента, когда раздастся звук поворачиваемого в железной двери ключа. Надзиратель, охраняющий эту часть коридора, ведет меня до следующего конвоира, который доводит до начала спуска по лестнице, а там меня принимает надзиратель второго этажа. Он ведет эту крупную государственную преступницу до нижнего этажа, и уже тамошний надзиратель подводит меня к прогулочному дворику, над которым возвышается тюремная вышка, а на ней еще один надзиратель, не спускающий с меня глаз во все время прогулки. Таким образом, пять человек, здоровенных молодых мужиков, как бы самой природой, созданной для выполнения производственных планов на предприятиях и в колхозах, принимают участие в выводе на прогулку такой крупной террористки, как я. У всех у них непроницаемые лица, полные сознания важности, выполняемых функций и гордости от оказанного им доверия. Воображаю, что им говорят о нас на политзанятиях. Прогулочные одиночные дворики — это, собственно, те же камеры, только без крыши. Залитый асфальтом двор разделен на пять-шесть клеток по пятнадцать примерно метров величины. Стены грязно-серые, внизу тоже асфальт, не травинки. Руки во время прогулки, хотя ты и гуляешь одна-одинешенька, надо держать за спиной. Потоптавшись в таком дворике минут десять-пятнадцать, ты снова поступаешь в руки надзирателей, которые передавая тебя как эстафету из рук в руки, чередуясь в обратном порядке, доводят тебя до твоей камеры. Но даже такую прогулку я вспоминаю с нежностью. Это был все-таки кусочек жизни, проникший в мою могилу. Прогулки ждешь всегда с нетерпением, ее вспоминаешь вечером. Лишение прогулки, а такие взыскания применяются часто, воспринимаешь как страшное бедствие. Как-никак, а пятнадцать метров не пять. Да и небо. До смерти не забуду я это чистое, высокое ярославское небо. В других городах нет такого. К тому же на нем то и дело мелькали залетавшие с Волги чайки. А пароходные гудки... Разве можно найти слова, чтобы передать чувство, вызываемое в душе одиночника, этими гудками? А я еще к тому же волжанка. Я воспринимаю их как голоса живых друзей. Ведь я знаю их в лицо, эти пароходы. Белые гордые лебеди бывшего общества «Самолет». Торопливые работяги-буксирчики, волочащие баржи, рискоголосые местные пароходики, экскурсовозы. Конвоиром и в голову прийти не может. Как много впечатлений, мечтаний, сладостных воспоминаний можно вынести из пятнадцатиминутной прогулки в этой серой камере без крыши. После прогулки появляется аппетит. И хоть с трудом, но съедаешь обед. Здесь дают столько еды, что умереть определенно нельзя. Но с другой стороны, качество пищи такое, что и жить вряд ли можно. Вся пища абсолютно безвитаминная. Утром хлеб, кипяток и два кусочка пиленого сахара. В обед баланда и сухая без всяких жиров каша. На ужин похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнущая рыбьим жиром. Каши чередуются овсянка, перловка, пшено. Чаще всего крупная перловка, которую в бутырках звали шрапнель. Зато суп наоборот гречневый. Как видно из правил, вывешенных на стенах, здесь разрешаются книги по две на десять дней. Но в первый месяц моего пребывания здесь библиотека как раз закрыта, инвентаризация, и 16 часов свободного времени предоставляется заполнять по своему усмотрению. Пытаюсь создать какой-то ритм, какой-то режим, чтобы не сойти с ума. Самое главное — не разучиться бы говорить. Конвоиры выдрессированы на полное молчание. Они говорят в день пять-шесть слов. Подъем, оправка, кипяток, прогулка, хлеб. Попробовала заняться гимнастикой перед завтраком. Щелк дверной форточки. Запрещено. Попробовала прилечь после обеда. Опять щелк. Лежать только после отбоя с одиннадцати вечера до шести утра. Что же тогда, стихи, только они, свои и чужие? И вот я кручусь взад и вперед на расстоянии своих пяти шагов и сочиняю. Хоть разбейся здесь между плитами, пресечения всех дорог, как ни складывай, ни высчитывай, пять в длину и три поперек. Нет, не выходит без карандаша, трудно быть акином. Но после обеда у меня намечен Пушкин. Я мысленно читаю себе лекцию о нем. Потом читаю наизусть все, что помню. Оказывается, память, освобожденная от внешних впечатлений, вдруг раскрылась, как куколка в бабочку. Чудеса, даже домик в Коломне выходит, знаю, весь наизусть. Хорошо, хватит до ужина. Самое страшное наступало именно после ужина. Тишина сгущалась, приобретала какую-то осязаемую душную силу. Тоска начинала грызть не только те места, которые ей положено, то есть сердце и голову. Нет. Она теперь впивалась во все тело, даже волосы, казалось, пружинились от отчаяния, хоть бы один звук. Но когда звук раздавался, становилось еще хуже. Вот скользящий шаг надзирателя, вот еле уловимый звучок поднятого и снова опущенного глазка, вот мышь скребется. Нет. От этих звуков еще больней. Хуже всего, что пытка бессонницей во время следствия нарушила сон. Заснуть почти невозможно. Мысли о том, что истекают положенные для сна часы, а днем спать не дадут, приводят в окончательное отчаяние. Торопишься заснуть, боишься, не пропало бы время, а от этого сон окончательно проходит. Стихи, они одни. Я сочиняю в уме, как Акын. У меня получаются очень узенькие стихи. Тишина. Каждый шорох. Шепот. Шаг. Жгут, как порох. И глушат. Словно пряжа. Рвётся тишь. Сердце. Стража. Или мышь. Как мембрана. Вся душа. Соднит раны. Каждый шаг. мало. Дочки бьют в висках, нет отсрочки, ночь близка. Ночь, как вата, душный ком, все утраты здесь редком. Как поверить, что не ложь, каждый шелест, словно нож. Звук вдруг смялся, как в бреду. Кто остался, что найду? Ночь все шире, злее сны. Сколько ж в мире тишины.